Глава 13. Демьян. За Алисой я не просто еду, лечу на всех парах. Я не доставал ее сообщениями в выходные. Не то чтобы у меня было на них много времени, но даже в свободные минуты просто вертел телефон в руках. После нашего разговора в душе появился неприятный осадок. Я будто играю в обход правил. Друг из меня, конечно, говно. Вместо того, чтобы образумить, решил ввязаться в авантюру. И чем ближе наша встреча, тем сильнее я хочу отказаться от щедрого предложения. «Вместо тебя будет кто-то другой», — услужливо подсказывает внутренний голос, и мне приходится признать его правоту. Появится какой-то придурок, который получит доступ к телу, а тела красивого, надо признать, до души путь очень короткий. Алиса непременно влюбится. И буду я смотреть, как она до конца учебы ходит с ним за руку и как он зажимает ее у каждой стены в университете. Не дай бог это будет Лева, который вчера выпрашивал у меня номер цеховской. Я не дал. Не хрен ему с ней общаться. Он уже и так ей бреда наговорил, после которого Алиска во все тяжкие бросилась. На его смазливую мордаху легко повестись. Девчонки уже толпами вьются, примиряясь к перспективному спортсмену, но Лёва не дурак, рассмотрел Вайцеховскую. Не отдам, хер ему. Сворачиваю на парковку и попутно пишу Алисе, что подъехал. Сидеть в кафетерии не собираюсь. Он у нас приличный, расположен на выходе. Но там часто тусуются знакомые ребята. А сегодня я их не видеть, не слышать не хочу. Мой радар настроен только на одного человека. Она выходит на улицу. Красивая, как всегда. В свитере, короткой юбке и мартинсах. Вроде ничего необычного. Так половина универа ходит. А меня коротит. Собираю слюни с приборной панели и, моргнув фарами, открываю пассажирскую дверцу. Привет. Улыбается одними губами, падая на сиденье, но не бросается обниматься по привычке, а отворачивается к окну. Мы еще ничего не начали, а уже все идет по одному месту. Хочется грохнуть по рулю со всей дури, но вместо этого я сжимаю кулаки и шумом выдыхаю. «Привет, Лис. Не рада меня видеть?» — произношу с усмешкой. Нельзя давать Алисе понять, что она меня расстроила. В ее восприятии я все еще друг, а друзья не обижаются на всякую чушь. Собственно, мужики тоже не обижаются. Но что поделать, если холод с ее стороны царапает? Рада, конечно. Загрузилась сильно. Прости. Она виновато поджимает губы, прячет телефон в сумку и кидает ее на заднее сиденье. Меня сегодня отчитала Сидоренко на паре, а потом еще полтора часа мучил в кабинете. Орал? Этот может. Редко применяет эту суперспособность, но каждый раз после нее хочется на стену лезть. Умеет же слова даже в гневе подобрать так, чтобы совесть в панике забегала по подкорке и надавила на чувство вины. «Нет, мы вообще очень мило пообщались. С делом нашим помог. Мне даже понравилось. Просто я, кажется, запуталась и не знаю, чего хочу». Вздыхает и утыкается лбом мне в плечо. Поясницу каждый раз простреливает, когда Алиса сама меня касается. Я не могу это контролировать, просто бурно реагирую на ее близость. Обнимаю ее другой рукой, зарываюсь пальцами в волосы, легонько массирую кожу головы, лис удовлетворенно мычит, а у меня все судорогой сводит от этих сладких звуков. Касаюсь лбом ее макушки. Дышу цеховской она как аппарат искусственной вентиляции легких, только с ней получается нормально функционировать. Моя необходимость. Ее живот урчит, Алиса издает глухой смешок, и я улыбаюсь вместе с ней. Понятно, девушка проголодалась и загрустила. «Поехали за фастфудом. Возьмем еду с собой, и посидим где-нибудь». Сентябрь выдался в этом году чересчур теплым. Так что пикник на свежем воздухе самое то. Можно даже недалеко за город отъехать. У нас есть любимое место на краю леса. Я туда периодически выбираюсь подумать. Алисе тоже показал, ей понравилось. Помню, она тогда смотрела на карьеру и улыбалась. А у меня счастье в груди плескалось, потому что тогда мы были вдвоем в целом мире. Давай. Больше мы не говорим, но молчание не напрягает. Алиса ныряет в свои мысли. Я делаю музыку погромче и барабаню в такт по рулю. Наш заказ до ужаса однообразен. Три бургера, наггетсы. Сырные палочки, картошка фри и соус, большой мелкшейк и газировка. Дорога длится недолго, нам везет проскочить город до начала пробок. Еще 15 минут по трассе, 5 по гравийке, 2 минуты по лесополосе, и мы на месте. Сразу разворачиваюсь, чтобы было удобнее выезжать. Алиса выбегает первой, разводит руки в стороны, поднимает голову, подставляя лицо еще теплому солнцу и улыбается. Она делает так каждый раз, говорит, что заряжается. Я ритуалу не мешаю, но прибегать к ее странному культу не спешу. У меня другой культ в приоритете. И там я самый яростный фанатик. Достаю из багажника плед. Его Войцеховская положила, когда я в первый раз привез ее сюда со стаканчиком кофе. Она возмущалась, что не хочет сидеть на траве, потому что запачкает белые шорты. Пришлось пожертвовать своей толстовкой. Но уже на следующий день у меня появился плед. Так мое место негласно стало нашим. Алиса первой растягивается на покрывале. Она сегодня шальная и на себя не похожая. Расскажи, что у тебя произошло. Раскладываю наши скромные блюда и сажусь напротив Алисы. Она не торопится отвечать, берет бургер и откусывает огромный кусок. Надо собраться с силами. Окей, я никуда не спешу. Сама Алиса вроде тоже хотя завтра у нас два семинара. Я ни к одному из них не готов. Просить лис помочь как-то нехорошо, если только поделить пополам, чтобы готовиться не к двум предметам, а к одному. Сидоренко сказал, что я нашла правильный предмет, намекая на свой. И мне так понравилось сегодня, понимаешь? Я ведь никогда не была впечатлена юриспруденцией. Да, учила ради пятерок и красного диплома для родителей но грезила об Испании большом шлеме. А тут мне сегодня так хорошо было, когда я поняла, как выстроить линию обвинения. Причем сама дошла до этого. Она говорит восторженно, глаза загораются, там такие искры, какие у нее только после побед бывают. Так и? Не понимаю, к чему она ведет. Что если я все это время занималась не тем, и нужно было не на теннисе сосредотачиваться, а на учебе? Может, сейчас бы уже практиковалась у папы и ассистировала в первых серьезных делах. А что, если тебе испанцы предложат контракт? Я понимаю, о чем говорит Алиса. Меня этот кризис настиг летом. Я поэтому из с батей поработал, и с парнями в крипту в лес, и даже пару фур успел разгрузить. Зачем? Себя искал. И нашел. В семейном бизнесе. Свой юрист никогда и никому не помешает. Батя только рад будет, что я предель. А я освоюсь в должности и пойму, в каком направлении идти дальше, маленькими шагами к большой цели. Поеду, конечно. А как же внезапная любовь к юриспруденции? Я откровенно издеваюсь над Алисой, но она не понимает интонации, слишком увлечена собственной речью. С юриспруденцией у меня влюбленность, а с теннисом — любовь, понимаешь? Она с аппетитом ест картошку и прикрывает глаза, наслаждаясь. Тем более, контракт предлагают всего один раз. Лучше я поеду и вернусь через месяц. Юриспруденция всегда меня дождется». «Вот ты все и решила», — подмигиваю. Алиса хмурится, даже жевать перестает. Она такая серьезная, словно решает задачу с логарифмами. А потом глаза ее расширяются. Она подается вперед, проверяя, правду ли я сказал, и радостно визжит. «Точно. Спасибо». «А у тебя как все прошло?» «Нормально», — отвечаю уклончиво. Не хочу рассказывать, что я не особо отличился в компании мужиков, разбиравших эскортниц. Пока батя со своим старым другом закрылся в бильярдной комнате для разговоров по душам, другие решили развлечься банальным способом — алкоголем и компанией девушек. Хватить должно было на всех, но я отказался. Все, глядя на меня, покрутили пальцами у виска. Плевать им властимущим на мозги, которые приводят к успеху. Главное, не выпадать из компании и придерживаться общих интересов. В общем, с мужицкими развлечениями у меня не задалось, и с Лизкой делиться подробностями желания нет. Им нравятся мои свежие идеи безрассудства. Сказали, что я отбитый, раз не понимаю, кому слово поперек говорю. Алиса смеется, съедает последнюю сырную палочку. Терпеть их не могу но каждый раз покупаю ради Войцеховской. Я вообще дофига чего делаю, потому что ей нравится. Даже плед дурацкий вожу. Батя высмеял, когда увидел, и сказал, что я по уши в дерьме, раз позволяю девчонке с собой командовать. Попросил познакомить, прежде чем я решу жениться. А я хоть завтра готов, только есть одна загвоздка. «А тебе нравится?» — возвращает меня в реальность Лиска. «Мне интересно». В сущности, для меня эти слова-синонимы. Я не увлекаюсь тем, что мне неинтересно, и не интересуюсь тем, к чему испытываю отвращение. Давай не о работе. Прошу, и Алиса кивает, но если бы я знал, какую тему она подкинет следующей, рассказывал бы про макеты и тактики ведения переговоров до самого ее дома. Обсудим правила дружеского секса.